Глава тринадцатая. Наконец-то я дождалась нормальных упражнений, способствующих раскрытию дара. Аудитория представляла собой светлое помещение с пружинистым напольным покрытием и широкими окнами, за которыми расстилалось голубое небо и плыли облака, как-никак восьмидесятый этаж. Полное отсутствие мебели поначалу насторожило, но когда учитель рассказал о сути занятий, все встало на места. Медитация. и погружение в себя, поиск источника и умение мгновенно проваливаться в транс. Для начала нам предложили выбрать место и устроиться так, чтобы не испытывать дискомфорта и не мешать остальным студиям. Элита с Джедом облюбовали места у окна, инстинктивно расположившись поближе друг к другу. Тин ожидаемо забилась в угол. Я осмотрелась и опустилась на пол прямо там, где стояла, в центре комнаты и на небольшом удалении от учителя. Мих подумал и устроился по левую руку от меня, причем отошел ровно настолько, чтобы не вклиниваться в личное пространство и в то же время находиться поблизости, видеть остальных участников и попутно контролировать вход. «Превосходно!» — ровным тоном оценил Ирсай. «Вот и думай, то ли его что-то не устроило, и это сарказм, то ли наоборот, все сделали правильно, и он доволен». Ну а теперь отработаем техники погружения в медитацию, после чего вы выберете для себя оптимальную. Как оказалось, сознательно войти в состояние транса — непростая задача. отвлекала буквально все. Шумное сопение урланца, вонь хлунца, исходящий от тин, шелест одежды слишком подвижной литы, которая не могла усидеть на месте и постоянно ерзала, да даже ток собственной крови, что шумела в висках, стук сердца — и тот мешал. Что удивительно, когда с сотой попытки получилось отрешиться от мыслей и войти в нужное состояние, я попала в уже знакомый спортивный зал, огляделась в поисках мастера Чунга, но он так и не появился. А зал был, и беговая дорожка тоже. Неужели это и есть источник? Где? Я огляделась. Со слов Мордьеша это мог быть красивый лес, водопад, вершина скалы или же живописная поляна. А у меня старый спортзал в родной школе, который сохранился в памяти вплоть до малейших деталей. Где логика, спрашиваю? Ответ наверняка лежал на поверхности, но я никак не могла его отыскать. Ладно, раз уж оказалось тут, чего время терять? Ноги сами понесли меня на беговую дорожку. Из транса выпало неожиданно, как раз подошла к комплексу упражнений на растяжку, когда что-то громко хлопнуло. И я очнулась в аудитории. Судя по всему, выдергивать пришлось только меня. Остальные бодрствовали и не похоже, чтобы страдали от раздвоения в глазах или головокружения. Сейчас пройдет. Мордьеш явно понимал, в каком я состоянии, и, видимо, поэтому проявил некую снисходительность. Печально, Лина Ронсон. Очень печально. Вы разве не изучали пси-техники самостоятельно? Я... Эм... Недавно начала заниматься. Понимая, что соврать Ирсаю не получится, приходилось выкручиваться. Это проблема? Самочувствие приходило в норму, и я уже лучше соображала. Ну что вы, Лина Ронсон, это всего лишь говорит о том, что вам требуется индивидуальный подход и больше практики. Итак, ваша задача... Он обратился уже к группе. Отрабатывать навык вхождения в медитативное состояние. Рекомендую делать это перед сном, предварительно позаботившись, чтобы не проспать на занятия утром. Сегодня вам выдадут некоторые базы для изучения. Попробуйте совместить эти два задания и увидите, как приятно удивят результаты. И долго нам еще спать тут, пробурчал Джет. Я-то думал, чему-нибудь Эдакому научите. Столько, сколько потребуется, резко осадил Ирсай. Теперь вы. «Команда. Успехи одного, успехи всей группы, как и промахи. Минус два балла», — добавил он с ухмылочкой. Мальчишка вспыхнул возмущением, но промолчал, остановленный сестрой. «Вот странно. Внешне медлительный Джед мог завестись с полоборота, а не способный усидеть на месте Лита проявляла рассудительность и спокойствие. Сплошные противоположности». До следующего занятия оставалось меньше десяти минут, так что мы поспешили к нужной аудитории. Основы пилотирования — это должно быть интересно. Учитывая, что я освоила только начальные теоретические знания, хотелось получить информацию из уст опытного пилота, но и попрактиковаться, конечно. Удивилась, столкнувшись у дверей с группой Кастера. Помимо рыжей Зои, которая, ничуть не смущаясь, стояла поблизости, Они жалась по углам, как наша Тин. С ним еще была девчонка шестнадцати лет, двое подростков, ровесников Джеда, и долговязый сутулый парень. А как я вылупилась на Зои? Досталась рыжей, не меньше Тиннери, но никакого запаха не чувствовалось. Как она умудрилась нейтрализовать его за такой короткий период? Это Ринелл придумал. Кастер кивнул в сторону долговязого. Но рассказать не могу, извини. «Значит, дружба дружбой, а прянички врозь?» Я прищурилась, шумно втянула воздух. «Кер, правда не могу сказать. Он состроил умилительную извиняющуюся рожицу. У нас и так минус 10 баллов. Если скажу, еще столько же добавится. Куратор специально предупредил». «Понятно». Выдохнула и посмотрела на своих ребят. Цверги насупились, с неприязнью зыркая на конкурентов». «А как хотели». Сами нос от Тин воротили и строили из себя непонятно кого. Я поманила их в сторонку посоветоваться. «Надо что-то срочно придумать. Идеи есть?» Стараясь не обращать внимания на неприятный запах, поинтересовалась у команды. Тин, вокруг которой мы собрались, густо покраснела и уставилась в пол. «Времени мало, высказывайте предположения, версии, будем вместе думать». «Время?» Джет осекся, посмотрев на сестру. «Не проблема». «Они и так узнают. Давай!» — разрешила Лита. Мальчик кивнул и протянул руки, касаясь сестры и Миха. Сообразив, что необходим телесный контакт, дотронулась до Урланса и нашей ходячей проблемы. Тин робко взяла за руку старшую из цвергов, замыкая связку. И тут это случилось. Я будто оглохла и ослепла. Окружающий мир застыл. Особенно бросался в глаза неестественно замерший Кастер и его команда. «Это что?» — удивленно спросил грозный уволень, растерянно озираясь. «Это как?» «Джед умеет замедляться. Это его дар. Со стороны кажется, будто время замерло». Довольная произведенным эффектом, пояснила Лита. «Круто!» — представила, какие это дает преимущества и едва не присвистнула. Впрочем, урланец это сделал за меня. «А ты, стала быть, ускоритель?» и сообразил насчет дара Литы быстрее. Девчонка только пожала плечами, но отрицать не стала. А «Неплохая собирается команда. Кинетик, ускоритель, замедлитель, компас и...» «И...» О собственном даре Мих так и не сказал, так что я навострила уши. охотник Ищейка! Испуганно отшатнулась Лита, вытрощив на Миха глаза. «Спокойно. Мы теперь на одной стороне, не забывайте...» И вообще, давайте решим проблему Тины, чтобы она не чувствовала себя изгоем. Я поспешила сгладить момент, обещая себе выяснить, кто же такие эти ищейки. Группа Кастера нашла выход, значит, и у нас получится. Думаю, знаю, как они это сделали, но со мной так не выйдет. Неожиданно подала голос Тиннери. И как же? Зои пироманка... Такое не скроешь, а мы давно знакомы. Ее с детства учили контролю, вот и поднаторела в обращении с огнем. Интересно. А я-то еще удивлялась необычному цвету рыжих волос девушки, в которых на свету так и полыхали красные искорки. Как еще комнату не подожгла вчера, ведь ситуация, мягко говоря, вышла из-под контроля. угу поддержал Джет, выглядевший чересчур бледным. И поторопитесь, не смогу долго удерживать это состояние. «Хочешь сказать, Рыжая сама себя подожгла?» — поразился Мих. «Во Но ты права, с тобой это не сработает. Нужно что-то другое». «Не могу больше». Джед разорвал контакт и нас будто бы током ударило, а потом откинула в стороны метра на три. Больно врезавшись спиной в стенку, я едва удержалась на ногах и вцепилась в тин, чтобы не упасть. Это у нее от испуга сработал дар и породил воздушную волну, И именно в этот момент меня накрыло видение. Я отчетливо увидела, как можно помочь девушке. Та защита, что сотворил Моррис, только окутывающая тело целиком. Единственное, сама Тин будет чувствовать запах, но это легко исправить персональным воздушным фильтром. Дорогая штука, подкинула информацию нейросеть. Но раз уж виновата в том, что случилось с девушкой, мне исправлять. «Кир, что с тобой?» Неожиданно подлетел Кастер, придержал за руку, будто опасался, что упаду. «Ага, для него прошло не больше минуты, как мы отошли пошептаться, а потом нас вдруг раскидало в стороны. Все...» В горле внезапно пересохло, и я закашлялась. «В порядке. Извини, мы еще не закончили, ты не мог бы...» «Без проблем. Он обезоруживающе поднял руки. Уже ухожу». «Извините, держался сколько мог». Пробурчал джет, буравя взглядом пол. До донышка выложился. Не рассчитал, что увеличение количества участников сократит время транса. В одиночку я до получаса могу. «То есть ты пуст?» «Жаль. Я огорчилась. Так не терпелось попробовать увиденную технику на практике. Но до лекции меньше пяти минут осталось, а я рисковала завязнуть с надолго. Я почти придумала, как помочь Тиннери. Не уверена, что сработает. Никогда не делала такого и не представляю, сколько времени уйдет, и насколько безопасно это для Тин. «Я согласна», — выдохнула девушка с надеждой, уставившись на меня. «Что за идея?» — выпалил Мих одновременно с Тиннери. «Псионический щит», — неуверенно произнесла я, и у ребят округлились глаза. «Хочешь сказать, ты еще не слилась с источником, но сумеешь создать щит?» — поразил Сурланец. — Он ведь требует жесткого контроля и сжирает прорву энергии. — Так ведь полноценная защита и не нужна. Достаточно создать вокруг тела закрытую область, через которую не просочится запах. Тин вроде бы неплохо управляется с воздухом, вон как нас раскидала. — Оно само... Не знаю, как это получилось. — повинилась девушка. — и Испугалась, вот и... «Согласись, это отличный стимул побыстрее освоить открывшиеся способности», — форкнула молчавшая до этого Лита. Самая мелкая ее Эдж отшвырнула дальше и ударилась об пол сильнее, губы вон до крови искусала, а не пожаловалась, что больно. «Я могла бы ускорить тебя». Она смело посмотрела мне в глаза. «Но учти, увижу все, что будешь делать, и... хочу такой же щит «Э-э...» Я уставилась на девчонку, — Увидеть вряд ли получится, это ведь неосязаемая сила, а я не телепат, как Моррис, чтобы показать наглядно, поэтому сомневаюсь, что Лита разглядит хоть что-нибудь. Пожалуйста. Присоединился к просьбе Джет. Ли столько синяков на белые костей переломала, пока освоил удар. Не перечесть. Чего уж там. Хлопнул по спине Мих. Я тоже запишусь в очередь. Кто же откажется от такого преимущества? Ну, э... Настолько это было неожиданным, что я окончательно растерялась. Ненадолго, правда, мозг уже обрабатывал информацию, просчитывая пользу от овладения такой техникой. Главное — понять принцип построения защиты, а нарастить ее и укрепить — дело индивидуальных возможностей и желания каждого. «Мы же команда», — сама говорила. Чуть надавил урланец. «Я не отказываюсь, просто не уверена, что получится». «Тогда бы и предлагать не стала». проницательно заметил Михран. «Что твое предчувствие опасности говорит об этом?» «Что пора идти на занятия», — скрипнула зубами. «Уел. И чего меня понесло за тот столик? Ну, поужинали бы с девчонками, познакомились, ничего страшного не случилось бы, даже если Кастр и закрутил бы роман, мне какое дело? Да и не такой он, чтобы на глазах у невесты отношения на стороне заводить. И не мой это жених вовсе. Черт!» Лекцию по основам пилотирования читал второй заместитель Лина Хардала Ивен Горский. Богатый личный опыт в пилотировании тяжелых межсистемников, участие в боевых действиях, воинские награды – все это создавало героический ореол вокруг преподавателя. Мальчишки чуть ли не благоговели перед ним. Раздобыв краткую справку из личного дела преподавателя, я также невольно прониклась уважением к учителю. Сам по себе – Лин Горский оказался интересным человеком и начитанным рассказчиком. Нудная на первый взгляд лекция с упором на технику безопасности и скучные правила перемежалась примерами примерами собственного опыта и армейскими шутками. Последние так себе плоские, но почему-то всем нравились. Предположение, что «Горский мой земляк» оправдалось на треть. Он сам рассказал, как деда похитили пираты – И тот прошел долгий путь, чтобы стать гражданином Содружества. Искал ли его предок путь домой? Поначалу да, предпринимал такие попытки, но результат они не принесли. Вот и забросил. Пираты умели хранить секреты, особенно те, что приносили баснословные прибыли. И потом, зачем рваться туда, где его никто не ждал, и он ничего из себя не представлял? Параметры интеллекта позволили предку Горского освоить специальность пилота. А уж когда тот впервые сел за штурвал звездолета, то заболел полетами и космосом. Эту любовь Иван Горский привел детям и внукам, так что перед ними не стояла проблема выбора профессии. Ивен являлся продолжателем семейной династии пилотов и к своим 74 годам снискал славу высококлассного специалиста. «Да, 74». Почему-то каждый раз подтверждение, что люди в содружестве живут по 150 лет, а то и больше, приводило в замешательство. Слишком уж резкий контраст с устоявшимся стереотипом, что 70 – это глубокая старость. Но куда земной медицине соперничать с медициной будущего? Одна только нейросеть увеличивала срок жизни чуть не вдвое, ведь внутренний компьютер день и ночь следил за состоянием здоровья и сигнализировал, если происходил сбой. Плюс медкапсулы, способные привести организм к состоянию идеального. Ну и клиники по омоложению, куда хотя бы раз в жизни стремился попасть каждый человек. Дорогое удовольствие, конечно, но доступное многим. По завершении лекции Горский выдал задание освоить первый ранг пилота. Для этого следовало обратиться к Лину Бараму, который выделит базы и учебные капсулы. Первый ранг и без медкапсулы легко усвоится. заметила я осторожно. Верно, не поленился ответить Ивен. Однако у некоторых из вас даже нейросеть не установлена. Шпилька в сторону Джеда, угрюмо свесившего голову. И скорость усвоения информации разная. А учить вам придется очень, очень много. Поверьте человеку, который сам когда-то начинал с АЗОВ. Мы готовим лучших пилотов. «Наши выпускники бороздят космические просторы Содружества в звании первых пилотов или капитанов. Вы — будущая элита космофлота, поэтому готовьтесь к тому, что изучать будете абсолютно все специальности, необходимые для нормального функционирования звездолета». Что же, исчерпывающе. Я залезла в планшет, чтобы поискать список предметов, и зависла уже на первой странице. «А почему Джеду до сих пор не установили сеть?» Спросила улиты, отозвав ее в сторонку после занятия. «Сама процедура плюс активация не меньше суток займут». «Я... мы...» Девчонка смутилась, на лице отразилась боль застарелой обиды. Явно волнующая тема для брата с сестрой. «Мы в приюте выросли. Откуда у нас креды возьмутся? Подрабатывали, собирали понемногу, откладывали. Но этого все равно не хватало». В общем, когда подвернулся случай заработать, согласилась. Гонки без правил на кибербайках. Она понизила голос и оглянулась, не подглядывает ли кто. Ага, не этого нужно опасаться. А на тыканах везде камер и микрофонов. Впрочем, дальше Лита могла не рассказывать. Я уже влезла в личное дело. Тотализатор, махинации с использованием псионических сил. Детишек быстро вычислили люди — В карман, к которому они забрались и решили прибрать к рукам. Не учли только что одаренные уже попали на заметку в СБ. Дальше Цвергов банально развели, пообещав устроить в Академию в обмен на дальнейшую службу в госструктуре. Вот только Лита далеко не такой наивный ребенок, каким выглядела: вину взяла на себя, контракт подписал от своего имени. Кредит за обучение повис неподъемным долгом тоже на ней. Но Джеда такие обязательства не связывали. и я прекрасно понимала нежелание брата и сестры до конца жизни пахать на особый отдел лита тоже могла бы соскочить выплатив банку задолженность вот только откуда у сирот возьмутся лишних четыре миллиона да дорого оценивала свои услуги та академия С другой стороны, если посчитать полное годовое обеспечение, базы знаний, медобслуживание, квалифицированный персонал и практику на боевых звездолетах, требующих технического обслуживания и топлива для тренировок, вложение полностью окупалось. И сколько же стоит нейросети для джеда? Поинтересовалась самым невинным видом. сорок кредов. Назвала Лита астрономическую сумму. «Но это же Пилот-5У, новейшая на рынке. Плюс импланты, пилотские нейрошунты и услуги по установке. Мы, как прибыли на Тагрон, сразу в нейросеть отправились, вот и считали нам. Но ты не волнуйся, Джет подпишет контракты, и ему сегодня же все установят». Заверила она со всей горячностью и тут же понурилась. Другого выхода нет. «Устанавливать здесь будут?» Я задумчиво пожевала нижнюю губу. «Нет». Девушка мотнула головой. Джеда заберут после обеда и привезут утром к занятиям. Кто заберет? СБ? Угу. Ладно, идем от у нас уже потеряли. Я отправилась в догонку группе, которая топталась у входа в спортивный зал, где по расписанию значилась физическая подготовка. Обнадеживать литу не стало, однако я ни мгновению не сомневалась, что помогу ребятам. Деньги, конечно, большие, и мне бы они пригодились в дальнейшем. но так не на совсем же отдаю в долг. Цверги слишком гордые, чтобы принимать подачки. Это чувствуется, поэтому не стала сразу предлагать креды, а взяла время на подумать. Высококлассные пилоты хорошо зарабатывали, и расплатиться с кредитом за учебу, а потом и с долгами, сумеют быстро. Вопрос в том, как воспользоваться пропуском Джеда и уйти от спецов СБ. Мне не доставало данных, а для этого следовало влезть в сервер «Академии», и узнать, каким образом тут выдаются увольнительные. Прошлое вмешательство в систему осталось незамеченным, но и я глубоко не забиралась, ограничившись уровнем доступа преподавателей. Существовала другая проблема — отсутствие времени, чтобы провернуть все, что задумала. Следующая пара снова проводилась в компании с группой Кастро. Черт, вопрос с Тин мы так и не решили. Первый день занятий, а уже куча проблем. Отдать должное преподавателю, туру Чедни, жилистому крепышу с коротким ёжиком тёмных волос, который не заострил внимание на запахе хлунца от одного из студиев, зато заставил бегать, прыгать, отжиматься, приседать, качать пресс и делать ещё кучу разных упражнений. И всё это на пределе сил, когда перед глазами уже начинали красные круги плыть, чтобы, значит, определить потолок возможностей учеников и подобрать программу тренировок. Также Лин Чедни обрадовал, что теперь каждое утро, вне зависимости от дня декады, ждет нас на разминку. Затем опросил на предмет освоения силовых баз и пообещал в течение дня прислать список того, что из недостающего получить у доктора Барома. Я озвучила только то, что числилось у Кирны, скромно умолчав о наличии продвинутых баз. Нашу договоренность с медтехником Таргом никто не отменял». После третьей лекции мы разбежались по комнатам, принять душ и переодеться. На занятии пропотело так, что форму хоть руками отжимай. Хорошо имелся запасной комплект, и можно спокойно отправить одежду в стирку. Наспех привела себя в порядок и занялась более важными вещами. Первым делом тайком проникла в зал инфотеки, где подключилась к инфосети и добыла нужную информацию. Тренировки мастера Лей Чонга – не прошли даром. Тело само выполняло упражнения, заданные Лином Чедни, тогда как компьютер в голове занимался расчетом и анализом поставленных задач. Самое сложное было влезть на сервер Академии, скачать ключи безопасности, одноразовые коды допуска и слегка подкорректировать время отбытия студия Цверга. Затем нашла контакты компании «Нейросеть», Созвонилась с ними от имени Литы и попросила приготовиться к прибытию пациента. Последним набрала номер Уна Грома. «Привет, нужна помощь». «Привет, рад тебя слышать. Что нужно сделать?» Без лишних эмоций ответил телохранитель. Слегка запинаясь, объяснила, что необходимо забрать кое-кого из академии и доставить в клинику. Затем анонимно оплатить счет на услуги, дождаться, пока их окажут, и проследить, чтобы парнишка без проблем вернулся. Скорее всего, на обратном пути его попытаются перехватить, так что нужно что-нибудь придумать. И да, попадаться нельзя, чревато проблемами со службой безопасности империи». «Омеешь ты ставить непростые задачки, Кир?» Шумно засопел в трубку гром. «Парнишка хоть стоит такого риска?» «Более чем, Уна, более чем!» СБ быстро вычислит, кто увел из-под носа перспективного псиона. Кто-то наверняка лишится премии и заимеет на тебя зуб. Да и потом обязательно всплывет контракт с семьей Ронсон. Я ведь ничего противозаконного не делаю. Э, какой контракт? Нейросеть хранила куцые сведений из памяти Кирны, что ее отец владеет собственным бизнесом. Видимо, блондиночка посчитала лишним посвящать меня в такие подробности — И почему я не удивлена? С юридической точки зрения безопаснее было бы действительно нанять Джеда. Вот только я не собиралась отдавать парня настоящей кирне. «Видишь ли, Джед теперь часть моей команды?» «Команды?» – удивился мужчина. Пришлось вкратце рассказать о группе, кураторе, системе оценок и грядущих перспективах. Последнее вывело из предположения, основанного на словах Лина Хардалла – что мы с Кастером — потенциальный командир извеньев. «Не ожидал!» — уважительно протянул Гром. «Слушай, я тут встретился со старыми знакомыми. Они как раз закрыли контракт на Тагруне и раздумывали, что делать дальше. Посидели мы поговорили, да и решили вместе поработать годик-другой. Только для этого на бирже наемников необходимо зарегистрироваться, вступительный взнос и все такое». «У корвет третьего поколения сможем груза сопровождать, по месту заказа брать. Корабль потрепала в последнем полете. Ремонт требуется, модернизация, так что прибыль по контракту туда и уйдет. А ты могла бы войти в отряд на правах партнера и протеже своего в состав команды ввести. Вы будете спокойно учиться, а мы займемся делом. Еще и процент от прибыли будете получать». «Сколько?» Со вздохом задала главный вопрос. «Раз уж взялась помогать, придется доводить дело до конца». 150 тысяч», — озвучил цену вопроса. «Ого!» — кредиты, Эли, со страшной скоростью. «Я передам деньги с Джедом и еще попрошу тебя приобрести персональный воздушный фильтр». Обсуждение деталей предстоящей операции затянулось, так что обед я благополучно пропустила. Торчать в инфотеке, рискуя быть обнаруженной, меня не устраивало категорически. Не пожалела лишних 15 минут, чтобы забраться в технический лаз и вскрыть щиток управления. Всего-то и понадобилось, что перемычка в блоке распределения и наспех написанная программка, маскирующая удаленное подключение. Затем на скоростном лифте спустилась на жилой этаж и постучалась в комнату Литы. Джед находился у сестры. что легко отслеживалось по метке штрих-кода и пребывал в паршивом настроении. Предварительное согласие на сотрудничество он уже отправил. Однако стоило мне озвучить предложение, как парнишка с радостью ухватился за шанс соскочить с крючка СБ и заключить контракт наемника.